Глава двадцать восьмая. Ваня. Спустя три дня в особняк я приехал с Софией. И, стоя обвешанный живностью, наблюдал за прыткой обезьяной банкира. Она метила на полосатый шарф хозяина енота, а тот ее отгонял. В очень ловкой прыгуньей хотелось шарфом поиграть. — Ваня, переведи с обезьяньего, что им пора уже домой, — взмолилась помощница. Рановато, богема еще не нафуршетилась, — оценил я обстановку. Разбитый хрусталь на люстре семнадцатого века на мартышке повис долгом. И мне обезьяну вручили, чтобы до конца вечера глаз с нее не спускал. Рядом знакомые еноты с собачьей компашкой крутились. Лорд Дик меньше рычал от ревности. Его София развлекала. И то и дело кто-то из хозяев подбегал узнать, кто там и что из питомцев мне говорит. «Ваш умнейший мопс столько всего Ване поведал!» Я услышала за спиной разговор помощницы с хозяйкой собаки. «Мы договорились, что я слежу и говорю на зверином, а София больше общается с клиентами. Не то бы чокнулся со всеми сразу тут, как в прошлый раз. «Он жаловался, да?» А беспокойно дама спортивного телосложения с бокалом в одной руке и канапе в другой. Сказал, что у него болят от нагрузки лапы. Просил не гонять его, как служебного пса. Передние лапы мопса меня вообще насторожили. — Я не напрягала его ничем. Что за выдумки такие? — эта дама высказывала копошащемуся мопсу возле моих ног. Специально купил собаку, чтобы было с кем на пробежке по парку гулять. Всего три круга пробегаем. Скоро и больше смогу. Мне тренер говорит, что пять необходимо. А моему Габриэлю нравится, раз пёсик старается догнать. Если тот парк, что я думаю, то странно, как такой породы пёс вообще сюда приполз. Подождите, я у него ещё узнаю. Наклонился к ослабевшему мопсу. — Да что ты говоришь? — покрутил я головой. — Ох, ничего себе! Как искренне зоопсихологом общается! Вам лучше прислушаться к его словам! — подхватила София, интригуя хозяйку. — И что? Что он сказал? Вместо парка вокруг стадиона хочет побегать? У дамы даже из бокала жидкость на пол пролилась чем сразу еноты воспользовались, а обезьяна под шумок и конопе стянуть успела. «Потише, уважаемые, утихомирил компашку звериную. «Так-так, у меня для вас грустные новости. Возьмите салфетку, слезу вытирать», — помощница подсуетилась. «Вот вам дословный перевод», — и я перешел на собачий. «Мне не нравится бегать по заданиям тренера-хозяйки», Но я стараюсь догонять, чтобы не потеряться и потом домой попасть. Мое сердце так долго не выдержит. Салфетка пригодилась, дама расчувствовалась от искренних признаний. — А в спортзал хоть он сможет ходить? — хлюпая носом спросила она. На этот вопрос ему сложно ответить, пока мопс мечтает, чтобы с ним обращались как необходимо для его породы. При выборе животного важно учитывать особенности. Пришлось договариваться о нашем визите к Габриэлю. И первое время будем следить за обращением с ним. София взяла номер для связи у дамы, оставила мой. И еще на одного клиента прибавилось. «Даже ради спасения одного мопса мы уже не зря сюда пришли». Довольненько засветилась моя девушка, отбирая у обезьяны чью-то золотую запонку. Но столько еще животных, которым тоже помощь нужна, расстраивала меня. А мы не будем останавливаться. Я в тебя верю, любимый. И пока гости на празднике на нас не смотрели, она чмокнула меня в щеку. И что я мог на это сказать? А я верю в нас. Оказалось, что еще обезьяна не прочь в нас поверить. Ловкая прыгунья прониклась ко мне сразу. Вместе со всей компашкой питомцев с порога запрыгнула. Но ее любовь пошла дальше всех. Она все время ворует что-то у гостей и мне это дарит. Отвлечь обезьяну мог только шарф. Но как забрать его у хозяйки енота? — Ой, часы принесла! — взвизгнула София, в шоке рассматривая вещь дороже моей квартиры. Лишь бы не... Если ты про телефон хозяина особняка, то я ему уже вернула. Правда, там алмазик отвалился. В такой ситуации озвучивать для пользы мало. Тут хоть бы выкрутиться нам самим. Раньше Монти не воровала вещи, — возмущался банкир, прикидывая убытки. Раньше и меня Монти не встречала, не говорить же ему. У вашей обезьяны сегодня тоже день рождения с чем вас и поздравляю. Сказала мне, что ей обидно. Все подарки достались хозяину дома, а о ней позабыли. София рукой прикрыла лицо. По потряхиванию плеч вижу, что хихикает. «Как? Монти же весной родилась!» Банкир обалдел от моей новости в конце осени. Что-то я замахнулся. Другой повод не придумался быстро. Кинула взгляд на помощницу, она тут же хихикать отставила. — Вы разве не знали, что у обезьян три дня рождения в году? — Они ждут свои даты, денёчки считают. Зоопсихолог вам подтвердит, обезьяны любят подарки. У банкира глазища выкатились. — Ничего себе! Целых три? Вот это я влип, когда поддался на уговоры жены и завёл обезьяну. Монти зря времени теряла. Пока ее хозяин застыл, почесывая бороду, почистила его карманы и мне прямо в руки дарила содержимое от всей своей обезьяньей души. — Спасибо, Монти, ты очень щедра в свой праздник! — поблагодарил смешного зверька, возвращая хозяину вещи. — Но я же не знал, жена и дети тоже! — растерялся банкир. И что я ей должен подарить? — Хочу бананы и тот полосатый шарф, — потребовала Монти, а я показал, какой именно. Я просто чувствовал, что обезьяна отвлечется тогда, и у меня на баллонах с диким время появится. Банкир с тяжелым вздохом отправился выпрашивать подарок обезьяне. Перед этим при нас заказал ящик бананов. Вот это мы, мужчине подкинули повод задуматься, как обезьяну таскать по гостям. Думал, он от напряжения тут лопнет. Глядя на его попытки выпросить шарф, поделился с любимой помощницей. Не больше удивился, чем физикот, вспомнила другой случай София. Я ему, когда дала конфеты вручить в самый особенный день для мудрой, он долго заикался, вытирая пот, и тоже глаза таращил на лоб. А почему у Полины особенный что-то пропустил тогда? Как это почему? Первый день, когда с парнем потом будет встречаться. Так она же из-за конфет микроскоп уронила на ногу. Потом обвинила его, что под руку влез. Так все и было, на весь клуб мудрая орала. И кто виновен? С новой ботаншей у нас во всем переполох. Подумаешь, зато он провожать ее хромую пошел. «Из них получится классная парочка», — не сомневалась в сводничестве София. «У меня уже есть и для остальных ботанов пары на примете. Надо только однокурсницам подсказать, как почетно в ботанический клуб поступить». «Хочешь добить всех ботанов?» «Я с ужасом понимал, ее не остановишь». «Нет, для них пусть девушки стараются». Своего ботана я уже добила и полюбила. Больше не нужен никто. Ведь наш первый особенный день тоже может показаться странным. Я счастлив, что случился этот день. Досказал я то, что мы чувствуем вместе. Лорд Дик рядом с нами зарычал, и Юлой завертелся перед баллонками, принялся себя показывать крутым и очень хищным. Во мне... Грелась мысль, которая имела для меня особое значение. София будет частенько вспоминать наш день и прочие даты, как девочки любят. А я никогда не забуду, что именно она подарила мне ту самую уверенность. Приняла меня таким, какой я есть. Окрылила любовью, о которой я даже не мечтал. И теперь радуются вместе со мной за обезьяну. Наконец-то Монти дали в лапы полосатый шарф.